18. -е. А замышлял Лентул, дело немалое и непростое. Он решил перебить весь Сенат и сколько удастся из остальных граждан, а самый город спалить дотла и не щадить никого, кроме детей Помпея, которых следовало похитить и держать заложниками, чтобы потом добиться мира с Помпеем, ибо ходил упорный надежный слух, что он возвращается из своего великого похода. Для выступления, Была назначена одна из ночей Сатурналей, и заговорщики несли к Цетегу и прятали у него в доме мечи, паклю и серу. Выбрали сто человек и, разделив на столько же частей Рим, каждому назначили особую часть, чтобы город запылал сразу со всех концов. Другие должны были закупорить водопроводы и убивать тех, кто попытается достать воды. В эту самую пору в Риме случайно находились два посла племени Алаброгов, которая тогда особенно страдала от римского владычества и безмерно им тяготилась. Считая, что воспользовавшись их помощью можно возмутить Галлию, Лентул вовлек обоих в заговор и дал им письма к их сенату и к Кателине. Сенату Алаброгов он обещал освобождение, а Кателине советовал объявить волю рабам и двигаться на Рим. Одновременно с солоброгами письма к Кателине повез некий Тит, родом из Кротона. Но против этих людей, таких ненадежных и опрометчивых, державших совет большей частью за вином и в присутствии женщин, были неустанные труды, трезвый расчет и редкостный ум Цицерона. Многие вместе с ним выслеживали заговорщиков и зорко наблюдали за всем происходившим. Многие присоединились к заговору лишь для вида, а на самом деле заслуживали полного доверия и тайны сносились с консулом, который таким образом узнал о совещаниях с чужеземцами. Устроив засаду, он захватил ночью кротонца с письмами, чему исподволь содействовали и сами аллаброги.